Три. Она пришла в ужас от его ординарности. Он стоял на пороге ее маленького, так ни разу и не использованного по назначению кабинета в амбаре, с пистолетом в одной руке и вроде бы держал во второй пакет с ланчем, а у нее не было уверенности, что она смогла бы указать на него при опознании в полиции. При условии, что и другие мужчины были бы худощавыми в рабочей одежде цвета хаки и бейсболках портлендских тюленей. Узкое, без морщин лицо, ярко-синие глаза, другими словами, лицо миллионов янки, не говоря уже о шести или семи миллионах жителей гор на среднем и дальнем юге. Шести или чуть меньше футов ростом в одном месте из-под бейсболки торчала светлая русая прядь. Лиззи смотрела в черную дыру в стволе пистолета и чувствовала, как слабеют ноги. В руке он держал не игрушку калибра 0,22 дюйма, а настоящую пушку, большой автоматический, она решила, что автоматический, пистолет, пули которого оставляли за собой огромные дыры. Лизи присела на край стола, если бы стола в том месте не оказалась, плюхнулась бы задом на пол. На мгновение решила, что вот-вот надует в штаны, но в последний момент сумела удержать мочу в положенном месте. По крайней мере, на какое-то время. «Берите, что хотите», — прошептала она сквозь нежелавшие шевелиться, будто накачанные новокаином губы. «Берите все. «Пойдёмте наверх, миссис», — ответил он. «Мы поговорим наверху». Одна мысль о том, что она окажется в кабинете Скотта наедине с этим человеком, наполнили ее ужасом и отвращением. «Нет, берите бумаги и уходите. Оставьте меня одну!» Он терпеливо смотрел на нее. По первому взгляду он выглядел лет на 35. Потом она увидела веера морщинок в уголках глаз и рта и решила, что он на пять лет старше, как минимум на пять. «Наверх, миссас, если вы не хотите начать наше общение с дырки в стопе. Это болезненный способ ведения деловых переговоров. В стопе множество костей и сухожилий». «Ты не... ты не решишься, шум...» С каждым словом собственный голос все удалялся от нее словно голос находился в поезде и поезд отходил от станции ее голос высовывался из окна нежно с ней прощаясь бай бай маленькая Лизи голос должен покинуть тебя скоро ты станешь немой шум меня нисколько не тревожит дули похоже забавляла происходящее «Ваших ближайших соседей дома нет. Полагаю, уехали на работу. А ваш домашний полицейский отбыл по каким-то делам». Улыбка с лица ушла, но веселье осталось. «Что-то вы посерели. Полагаю, мое появление для вас сильный шок. Похоже, вы сейчас хлопнетесь в обморок, миссас. Если хлопнетесь, избавите меня от одной работенки». «Перестань, перестань называть меня...» Миссас, вот каким словом она хотела закончить предложение, но огромные пологи поглотили ее, серые и темно-серые. И прежде чем они стали совсем черными и отсекли от нее окружающий мир, Лизи увидела, как Дули засовывает пистолет за брючный ремень, Отстрели себе яйца, подумала Лизи, сделай всем одолжение. И бросается вперед, чтобы подхватить ее. Она не знала, успел ли он. Потеряла сознание до того, как он ее подхватил, или она грохнулась на пол.